Уилсон оттолкнулся от вымогательной решётки в сторону кольца системы жизнеобеспечения. Это обеспечивает целостную архитектуру проекта. Я не возражаю. Теперь это твоё шоу. Они проплыли над рулевым отсеком. Панели стен и настила были уже установлены, чётко обрисовывая внутреннее расположение. В концу следующего месяца начнётся сборка. сказал Уилсон. Значит, вы почти не отстаёте от графика. Точно. Ты собрал отличную команду, и неограниченное финансирование тоже значительно ускоряет процесс. Хм, я бы не сказал, что смета неограничена. И как я заметил, она постоянно растёт. Это было неизбежно. Но теперь уровень расходов должен приостановиться, поскольку мы окончательно определились с конструкцией.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 Мы здесь только компетентные заказчики, а не эксперты. Они же поставляют большую часть спутников для геосъёмки в вашей исследовательской группе. Да, конечно. Nigel снова посмотрел на сборочную платформу, ну, где началась установка атмосферного процессора, ещё обёрнутого в серебристую упаковочную плёнку.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 Ну да, да, понятно. Ещё должен вернуться к базовым принципам и ещё раз всё внимательно просмотреть. Можешь этим заняться, но я тебе говорю, что космический корабль размером со автомобиль никуда не годится. Если предстоит полёт в неизведанное, я предпочитаю нечто большое и мощное. Эх, старик, фрейт мог бы здорово с тобой повеселиться. Ну ладно. А как продвигается отбор экипажа? Ох, парень. При воспоминаниях о проблемах с экипажем Уилсон поморщился. Фактически состав уже утверждён. В это брали 220 кандидатов, приступающих ко второй фазе тренировок на следующей неделе. Окончательный состав в 50 человек будет известен за месяц до старта. С научным составом немного труднее.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 Нет, дело не в этом. В мой офис, как и в кабинет вице-президента, поступает множество вопросов о его участии в полёте. Уилсон сразу догадался, что Найджел говорил о вице-президенте как о Т. Ты имеешь в виду Элейн Дой? Да, это создаёт некоторое неудобство. Каждый раз, когда информационные компании ставят сюжет об окутывании, они обращаются к Боузу.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 Для неизвестного профессора из захудального мира он чертовски ловко занимается саморекламой. Я скажу Оскару, чтобы он обратил внимание на его личное дело, если тебя это так беспокоит. Отлично. И я надеюсь, в процессе отбора нет возрастной дискриминации. Что? То, что профессор, видимо, подошёл к тому времени, когда требуется омоложение. Вот и всё. О, господи. Плантация, где жила Тара Дженнифер Шахиф, располагалась на другой стороне гор, поднимающихся за северной окраиной Дарк Лейк Сити. Поездка туда, хоть и по современному шоссе, заняла у машины, везущей по улу и детектива Хоше Фина, добрых три часа. После поворота у развилки перед спуском в широкую долину началась местная дорога, не менее извилистая, чем основная магистраль. Склоны с обеих сторон были густо усажены кофейными кустами, и почти в каждом ряду можно было увидеть сельхозробота, ухаживающего за зелёными растениями. Зато люди и строения в местном ландшафте встречались гораздо реже. Наконец, автомобиль свернул к широким входным воротам плантации, увенчанной белой каменной аркой. Длинная подъездная дорожка, усаженная вишнями, привела к невысокому белому зданию с ярко-красной черепичной крышей. Всё соответствует традициям, заметила Паула. Хошив взглянул на арку. В этом мире часто можно встретить такие примеры. Мы склонны идеализировать прошлое. Предки большинства поселенцев достигли успеха ещё до приезда сюда, а их потомки хранят свои традиции. "Она это только выигрывает от этого. Если это работает, не пытайся улучшить". Верно? Он ничем не показал, что понял её ироничное замечание. Машина остановилась на засыпанной гравием дорожке перед главным входом в дом. Паула, выбравшись наружу, окинула взглядом обширный классический парк. На эту огромную лужайку с окружающими её деревьями было потрачено немало сил и времени. Тара Дженнифер Шахиф встретила их на крытой галерее перед двойными дверями из акмового дерева. Рядом с ней покровительственно обнимая её за плечи, стоял её муж Маттиу Де Саваэль. Паула заметила, что он старше жены на пару десятков лет. В густых тёмных волосах уже проглядывало серебро, и животик заметно выдавался вперёд. Машина уехала на стоянку, а Паула шагнула вперёд. "Спасибо, что согласились со мной встретиться", сказала она. "Всё в порядке". Тара немного нервно улыбнулась, затем кивнула детективу Фину. "Ещё раз здравствуйте. Я надеюсь, вы не будете её расстраивать", заговорил Мэттью Де Саваэль. "Моя жена вычеркнула из памяти тяжкое испытание оживления". "Всё в порядке, Мэттью", повторила Тара, похлопав его по руке.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 Большую часть одной из стен занимал огромный камин с настоящими колосниками и лежащими на них брёвнами. По стенам были развешены охотничьи трофеи. Чучела и напланетных животных скалили зубы и показывали когти, демонстрируя предполагаемую жестокость. "Ваши?" спросил Хоши. "Все до одного", с гордостью ответил Мэттью Де Саваэль. "В горах и по ниням много свирепых зверей. Никогда не видел такого огромного горала, признался Хоши, останавливаясь перед одной из голов. А я и не знала, что на Актерии имеются ружья и традиции охоты, сказала Паула. В городах нет ничего подобного, ответил Досавейль. Тех, кто обрабатывает землю, они считают варварами и думают, что мы охотимся ради развлечения. Никто из них здесь не жил.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 Тара глубоко затянулась, потом медленно выдохнула дым. Ну да. Господи, какое тело было у этого мальчика. Не думаю, что когда-нибудь о нём забуду. Следовательно, ваш брак с Мортоном близился к концу? Не совсем так. Мы всё ещё сохраняли хорошие отношения, но им не доставало свежести. Вам ведь известно, как это бывает.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 Он мне нравился, но не настолько, чтобы ради него отказаться от привычного образа жизни. Нам с Мортоном было совсем неплохо. Вы были не единственными, с кем встречался котёл. Вот как? Меня это почему-то не удивляет. Он был великолепен. Вы его не ревнуете? Скорее чувствую лёгкое раздражение, но не более того. А у воябе было оружие. Ну,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 По правде говоря, нам до сих пор неизвестно, где и когда вы были убиты. А подобная неопределённость возникает в результате тщательного планирования и подготовки. И вашему пребыванию и на Тампика нет никаких доказательств, кроме билетов. А заявление о разводе, возразил Досавель. Оно же было составлено на Тампика, и все вещи Тары тоже были туда отосланы. Документы были составлены юридической фирмой Брохера, зарегистрированной на Тампика. Обычная передача информации, теоретически, заявление могло быть подано из любого места в пределах унисферы. А что касается ваших вещей-тара, то они были от送лены в складское помещение на Тампика, а впоследствии по вашей доверенности погружены на частный автомобиль. Страховая компания так и не смогла отыскать его следы.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 Следовательно, происшествие могло произойти только в эти 4 дня. Я склонен считать, что до вашей встречи с подругой ничего не происходило, так что у нас остаётся только 2 дня, 48 часов. Согласно полицейским отчётам, весь тот месяц не было зарегистрировано ни одного серьёзного преступления, сказал Хоши. Да и весь год прошёл на удивление спокойно.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 Я не могу принять версию преступной деятельности в качестве основной. Вероятность этого ничтожно мала, но игнорировать её тоже нельзя. Существующая неопределённость оставляет меня в недоумении. Если причиной была не ваша личная жизнь, которая выглядит достаточно невинно, тогда в чём же дело? Тара достала и зажгла ещё одну сигарету. Это ведь вы всем известный детектив.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 Всё, что вы сказали, это ведь не несчастный случай, правда? Я говорила это себе и другим в течение 20 лет. Я рассказывала, что поддалась глупому романтическому порыву и убежала с Вайоби, потому что многократно повторённое становится почти реальным. Я как будто создавала свои воспоминания, но я всегда знала, что всё было не так. Я сделаю всё, что смогу, пообещала Пауле. Куда теперь? спросил Хоши, как только машина отъехала от уединённого особняка к экс-мужу Мортану. Он укороты кратко и покосился на неё. "У тебя появилась идея? Это не было несчастным случаем. Я верю Тари. Она была слишком благоразумна, чтобы бежать в своё бе. Он и так давал ей всё, что она хотела от этой связи. Следовательно, тампика это обман".